Глава 5. Люди и людишки Об одном прошу тех, кто переживет это время. Не забудьте. Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды. И муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чьё имя войдет в историю. Пусть эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами. Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил в будущем. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен извоянию, высеченному из камня. Тот же, кто из праха прошлого хотел соорудить плотину и остановить половодье революции, тот лишь фигурка из гнилого дерева, пусть даже на мундире у него сейчас золотые галуны Но и этих людишек надо разглядеть во всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости и смехотворности, ибо и они материал для будущих суждений. то, что я смогу еще рассказать, это только сырой материал, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на малом участке без перспективы. Но в них есть черты подлинной правды, контуры больших и малых людей и людишек. Елинаке, Иосиф и Мария, он трамвайщик, она служанка. Стоило посмотреть на их квартиру. Простая, непритязательная современная мебель, библиотечка, статуэтки, картины на стенах и чистота прямо невероятная. Казалось, что вся жизнь хозяйки в этой квартирке, что она и понятия не имеет об окружающем мире. А между тем, она уже давно была членом коммунистической партии и по-своему мечтала о справедливости. Оба вели работу скромно и незаметно, оба были преданы делу и не отступили перед трудностями в тяжелые времена оккупации. Через три года гестаповцы ворвались в их квартирку. Йозеф и Мария стояли рядом, подняв руки. 19 мая 1943 года. Сегодня ночью мою густу увозят в Польшу на работу. На немецкую каторгу, на смерть от Тифа. Мне остается жить несколько недель, может быть, два-три месяца. Мое дело, говорят, уже передано в суд. Может быть, я пробуду еще месяц в предварительном заключении в Панкратце, а потом недалеко и до конца. Репортажа мне уже не дописать. Попытаюсь все же продолжать его, если будет возможность. Сегодня не могу. Сегодня голова и сердце полны густиной. Она всегда была благородна и глубоко искренна, всегда преданна, верный друг моей суровой и беспокойной жизни. Каждый вечер я пою ее любимую песню о синим степном ковыле, что шумит, о славных партизанских боях, о казачке, которая билась за свободу бок о бок с мужчинами, и о том, как в одном из боев ей подняться с земли не пришлось. Вот она, мой дружок боевой. Эти слова написаны фучиком по-русски. Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности! Жизнь в борьбе и частые разлуки сохраняли в нас чувства первых дней. Не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца. И одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали. Годами мы работали вместе, по-товарищески помогая друг другу. Она была моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласкового взгляда. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу, а борьба не прекращалась ни на час, и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков, тем, что внутри нас. Густина. Вот какова Густина. Это было в середине июня прошлого года, в дни осадного положения. 27 мая 1942 года, в связи с покушением на протектора Чехии Моравии Гейндриха, в стране было введено осадное положение. «Она увидела меня через шесть недель после нашего ареста, после мучительных дней в одиночке, полных дум о моей смерти. Ее вызвали, чтобы она повлияла на меня». «Уговорите его», — говорил ей наочной очной ставке начальник отдела. «Уговорите его, пусть образумится. Не хочет думать о себе, пусть подумает хотя вас. Даю вам час на размышления». Если он будет упорствовать, расстреляем вас обоих сегодня вечером. Густина ласково поглядела на меня и сказала просто. «Господин следователь, меня это не страшит. У меня только просьба, если убьёте его, убейте и меня». Такова Густина. Любовь и твёрдость. «Жизнь у нас могут отнять Густина». Но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто. Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после всех этих страданий? Снова встретиться в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством? Жить, когда свершится все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас – Идем умирать. Но и мертвые мы будем жить В частице вашего великого счастья, Ведь мы вложили в него нашу жизнь. В этом наша радость, Хоть и грустно расставание. Не позволили нам не проститься, Не обнять друг друга, Не обменяться рукопожатием. Но тюремный коллектив, Который связывает Панкратс Даже с Карловой площадью, Передаёт каждому из нас вести о наших судьбах. Ты знаешь, и я знаю, Густина, что мы никогда уже не увидимся. И всё же я слышу издалека твой голос. До свидания, мой милый. До свидания, моя Густина. Моё завещание У меня не было ничего, кроме библиотеки. Ее уничтожили гестаповцы. Я написал много литературно-критических и политических статей, репортажей, литературных этюдов и театральных рецензий Многие из них жили день и умерли с ним. Оставьте их в покое. Некоторые же не потеряли значение сегодня. Я надеялся, что Густина издаст их. Но это мало надежды. Поэтому прошу моего верного друга Ладю Штола Из моих материалов составить пять книг Штол, владислав известный чешский критик и общественный деятель Первое. Политические статьи и полемика Второе. Избранные очерки о родине Третье. Избранные очерки о Советском Союзе Четвертое и пятое. литературные, театральные статьи и этюды. Большинство из них было напечатано в Творбе и в Рудеправо, некоторые в Кмене, Промене, Пролиткульте, Добе, Социалисте, Авангарде и других. У издателя Гиргола, я люблю его за истинную смелость, с которой он во время оккупации издал мою Бажену Немцеву. Немцева Бажена, чешская писательница классик. Есть в рукописи моя монография о Юлии Зейере.